«Почему же все так встревожены?» «Не встревожены, а заинтригованы!» — нервно выкрикнул Зафат. «Компьютер! Начинай спуск в атмосферу и готовься к посадке!» На этот раз фанфары были явно излишними. Голос обжигал холодом. «Мы чрезвычайно польщены вашим неудержимым интересом и с удовлетворением сообщаем, что в качестве дополнительной услуги для самых рьяных клиентов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 «Как до вас не дойдет, что это обычная запись, сделанная к тому же 5 миллионов лет назад? Нас это не касается». «А ракеты?» — тихо заметила Триллиан. «Какие ракеты? Не смеши меня!» Хлопнув зафода по плечу, форт указал на экран заднего обзора. За хвостом корабля неслись сквозь атмосферу два серебряных дротика.